Глава 12. Я недоверчиво отступаю. Из горла вырывается нервный смешок от мысли, что Илья мне солгал. Меня будто ударили сказанными словами прямо по лицу, хотя боль я ощущаю в груди. Прости, Яр. Брат решил, что лучше не говорить тебе Он уехал за час до рассвета. Олег жалостью смотрит на меня, опираясь на длинный бердыш. Я до боли стискиваю зубы и сильнее сжимая в карманнике афтана ленту для волос, не знаю, о чем я думала, когда с утра вытащила из косы вплетённое Алёной украшение. Потом я выбежала из комнаты, решив подарить ее другу на память. Узнай няня о моей идее, ругала бы на чем свет стоит. Ибо такие вещи дарят Женьихам. Но мне хотелось, чтобы у Ли осталось что-то мое. Я проснулась сегодня немного позже обычного, через час после рассвета. Не торопилась, думая, что у меня есть время увидеться с другом. Однако он решил уехать раньше, отказываясь затягивать наше прощание. Прикосываю щеку изнутри, сдерживая слезы обиды, я кинулась из дома во двор с такой скоростью, Что запачкало каплями грязи подол кафтана. А Илья уехал, не предупредив. Ты же знаешь его, княжна. Он гордый, но тебе сопротивляться не может. Больно было бы ему уезжать, увидев твои слезы». Вина голосом оправдывает Олег младшего брата. Холодный ветер обжигает влажную щеку, и я торопливо стираю слезу, которую мне не удалось держать. Хмурю брови, притворяя, что ничего не было. Надо что-то ответить Олегу, но не могу выдавить и слова. Огибаю его и бегу главным воротам. Никто меня не останавливает, и я тяну за огромное металлическое кольцо, распахиваю их. Выбегаю на дорогу и оглядываюсь по сторонам, словно надеясь, что Илья не успел уехать далеко. А когда никого не нахожу, возвращаюсь обратно. И бросаюсь через весь двор к конюшням, врываясь туда, хватаясь за призрачную надежду, что Илья глупо пошутил. Лошади испуганно ржут, когда деревянная дверь громко стукает о стену, а юноша лет 14 подскакивает на месте. С недовольством рассматриваю его с ног до головы, замечая, что он держит вил, которыми обычно работал Илья. Ты кто? Резко спрашиваю я. Я Вадим, старший сын Ины, которая няня в книжный мир. Мальчик заикается и, обнимая вилы, пятится от меня на пару шагов. Что ты здесь делаешь? Работаю, меня взяли на конюшнем помощником, ведь Илья уехал. Я в очередной раз до боли стискиваю ленту в кулаке. Мальчушка с опаской смотрит на мои темные распущенные волосы. Он побаивается меня. И от этого во рту появляется горький привкус. Во взгляде Ильи не было страха. Он никогда не пытался убраться подальше с моего пути из-за дурацких слухов о декабрьской колдуньи. Воспоминания об этом делают моё чувство потери еще тяжелее. Я торопливо прохожу вглубь, а Вадим отшатывается, давая дорогу, вытаскиваю спрятанный лук и колчан со стрелами. Не могу сдержать гримаса, заметив, что свой лук Илья забрал, не сказав Вадиму более ни слова, так же стремительно выхожу из конюшни и захлопываю за собой дверь. Проклять. Растерянно выдыхаю я, замирая посередине утоптанного внутреннего двора. Я растерян. Ничего вроде не изменилось звуки проснувшегося княжеского двора, все те же Осенние запахи не отличаются от вчерашних, а солнце привычно светит на востоке, медленно поднимаясь над домами и деревьями. Но почему я ощущаю себя так, будто запуталась в сезонах, будто каждый звук непривычен, а лица проходящих мимо незнакомы. Я озираюсь по сторонам, не понимая, почему дом кажется чужим. Горло сдавливает. Я с трудом проглатываю вязкую слюну Мне некуда идти, кроме своей комнаты. Больше не осталось места, где я могла бы почувствовать покой и безмятежность. С Ильей мне было спокойно везде, будь это конюшня, лес или оживленная улица. Похвальна твоя храбрость, Яра. Но разумно ли браться за лок так скоро? Я вздрагиваю, когда голоса Сая раздается слишком близко. Вскедиваю испуганный взгляд. Его наглая улыбка моментально сползает с лица. Что-то случилось, княжна? А, нет, нет. Что нет. «Все в порядке. Ложь. Но я сделаю вид, что верю. Спасибо. Моя тихая благодарность, кажется, сбивает его с толку. Молодой князь забирает у меня из рук колчан и вешает себе на плечо. Сегодня на нем бежевый золотом кафтан. А светлая рубашка с косым воротом, почти ничем не украшена. Я задерживаю взгляд на медной подвеске на его шее. Заметив мой интерес, Исай прячет украшение под одежду. "Ноябрьский оберег, Ничего более". Спокойным тоном, поясняет он. "Многие такие носят". Я рассеянно киваю, вспоминая об украшении, на шее Ильи. "Но на тебе подобного я не видел". Не хочешь, чтобы ноябрь тебя охранял? Он ведь и твой месяц. продолжает и тесай. Не то чтобы не хочу. У меня было три, и все я потерял. Я никогда ничего не теряю, но те обереги, куда ты исчезали на второй или третий день. Алена после пропажи третьего испугалась, говорила, что это декабрь их крадёт, желая до меня добраться. Я вяло улыбаюсь, вспоминая нянины причитания. Я решила, что пусть тогда декабрь забирает то, что ему удалось украсть, но больше на сетях не стал. Исай приподнимает бровь, раздумывая над моим объяснением. Мало кто шутит, говоря о декабре, но я считаю, что мне можно, раз уж он меня отверг. Исай тянет руку к моему луку, и я позволяю взять оружие, наблюдаю, как молодой князь первым делом внимательно проверяет тетиву. Непроизвольно улыбаюсь его заботе. Тарошее оружие. Валит он, рассматривая резьбу на плечах лука. Кто тебе его выбрал? Илья. Илья. Переспрашивает князь, лишь спустя мгновение во взгляде появляется понимание. А, конюх. Друг. недовольно отрезаю я. Необычный конюх. Что и не конюх вовсе. С мрачной усмешкой бормочет он, игнорируя мое заявление. Считаю, что звание князя делает тебя лучше. Напротив, честно признается Исай, чем удивляет меня. Я младший князь, и это значит абсолютно ничего. Это делает меня никем на фоне умного, спокойного и благородного старшего брата. Я рассматриваю Сая внимательнее, вглядываюсь в напускное безразличие, под которым кроется хоть небольшая Но точная обид. Ты не любишь Владимир, напрямую спрашиваю я. Люблю. Он же мой брат. Как-то заученно отвечает тот, продолжая рассматривать резьбу на луке. Мне знаком этот тон. Я сама много раз отвечала подобными заученными фразами, говорила, что люблю сестер, хотя наши отношения не близки даже к хорошему. Ты завидуешь старшему брату, потому что он старший? Исай наконец переводит всё внимание с на меня. Младшие всегда завидуют старшим. Разве нет? уклончиво отвечает он. Это эмоции подвержены все, вспомни историю 12 месяцев. Ты про ноябрь и декабрь? Думаешь, ноябрь пошёл против декабря, завидуя его старшинству? Ведь ноябрь идёт перед декабря. Ноябрь хоть и первей идёт, но он младший среди осенних братьев, а декабрь старший среди зимних. Я задумчиво смотрю на голые ветви нескольких клёнов позади нашего двора. В воздухе стоит привычный запах сырой земли, но ветра сегодня нет. Несмотря на затянувшие небо серые облака, погода кажется обманчиво тёплой. Нет, я не думаю, что все младшие завидуют старшим. Не соглашаюсь я. В чем то старшим тяжелее. Они идут впереди, расчищая дорогу для остальных. Я никогда не завидовала Василисе или Мире. Жаль. Я бы хотела, чтобы ты завидовала Мире. Почему? Потому что она моя невеста. Щеки начинают полыхать, и мне не сразу удается скрыть изумление. Я не знаю, что мне ответить на это. А взгляд Исаи становится обжигающим. Улыбка на губах лукавый. Он явно наслаждается моим смущением. Сколько дней осталось до твоего совершеннолетия? Книжна. Два дня. Тогда заплети волосы. В следующий раз твою косу будет расплетать жених. Мои руки покрываются мурашками от его ласкового тона. Я не могу понять, пугает он меня Елин нравится. Иса издаёт тихий смешок, замечая, что я забываю дышать, и кивает в сторону тренировочного поля за основной усадьбой. «Пойдем, княжна. Если уж собралась стрелять, то будет лучше, если ты сделаешь это под присмотром. Молодой князь, не дожидаясь моего согласия, уходит в указанную сторону вместе с моим оружием, а я в последний раз бросаю тоскливый взгляд на конюшню. Быстро заплетаю волосы в косу, затягиваю лентой, которую хотела отдать Илье. и понур иду вслед за Исаем. На тренировочном поле мы встречаем Владимира, Миру, Василису, отца и все наблюдающего за князем Ренским. Отец выглядит не просто хорошо. Он словно помолодел лет на десять. Однако знахарь Недовольно бормочет наставление и предупреждение, отказываясь признавать, что какое-то незнакомое ему лекарство сработало. В ответ князь смеется, отмахиваясь от его подозрительности. Отец в столь хорошем расположении духа, что даже не ругается, когда я показываю ему свой лук. Он, наоборот, обещает научить меня еще маленькие топорики кидать после того, как мое лицо заживет, Я с улыбкой соглашаюсь хотя уверена, что окажусь в этом деле неуклюжей, но меня заражает энтузиазм отца. а Его здоровый румянец и живой блеск в глазах дарят облегчение, и тиски, сдавливающие сердце из-за отъезда Ильи ослабевают. Я отказываюсь от предложения Владимира пострелять из лука под его присмотром и сажусь у стены дома на деревянную лавку. С отрешенной улыбкой Наблюдаю, как отец вовсю соревнуется с молодыми князьями, почти не уступая им в меткости. Свой колчан я оставляю рядом, подаренный Ильей лук укладываю на колени и пальцами бездумно поглаживаю дерево, пытаясь не вспоминать о друге. "Признавайся, Яра, что ты принесла нашему князю?" Тихо, но напряженно спрашивает Всеслав, подходя совсем близко лекарство. Знахарь хмурит седые брови, нависает над мной грозно, но меня мало что может испугать после встречи с колдуном, поэтому Всеслав раздосадованно вздыхает и садится рядом. Как его состояние? Отец все еще болен? Он здоров. И столь быстрая перемена меня тревожит, устало отвечает мужчина. Всеслав вздрагивает от неожиданности, Когда я порывисто поворачиваюсь к нему. Действительно здоров. Болезнь не вернётся. Вряд ли. Я проверил как мог. Состояние князя сейчас настолько хорошее, что он может легко потягаться с самим собой. Лет эдак где 10 назад. Вон даже молодым князьям в затылок по силе бросков дышит. Рассеянно взмахивает рукой все слав в сторону отца, кидающего топор. Оружие вгрызается в деревянную мишень так, что щепки летят. Не удивлюсь, если на тренировочном бою с мечом он братьев изострого -за заставит попотеть. Расскажи мне, княжна, куда ты ездила и что привезла? Всеслав вновь хмурится. Я же раздумываю, стоит ли открывать ему правду. В конце концов, именно он поведал про живую воду. Взгляд знахаря мрачнеет. А лицо вытягивается из-за моего продолжительного молчания. Я уверена, что он догадывается об ответе, но верить в него не хочет. Взяла лекарство у ворожей рядом с зимним лесом. Он сказал, что это растаявшая живая вода, заверил, что лично на принес снег оттуда. Вроя. Сама ты в лес не ходила, поверила кому-то, кто всучил тебе на вид обычную воду?» Скептически переспрашивает он. Ворожек клялся, что правду говорит. Описал зимние пейзажи так подробно, что не выдумать такие детали. Хочешь, повторю, что он мне рассказал? С Снажим предлагаю я. Не понравились мне его намеки, что меня как дуру облапошили. Я-то в зимнем лесу была и могу описать увиденное подробнее, чем в любой сказке. Не нужно. Уже с меньшим напором отказывается всеслав запросил золотое кольцо взамен. Продолжаю врать я, чувствуя, что если не убедила его, то хотя бы переспорила. Может, тогда он перестанет за мной столь пристально наблюдать. Отец может что-то заподозрить. А если он на меня насядет с расспросами? Не знаю, как долго смогу правдоподобно врать. Я отдала с надеждой, что не соврал тот ворожей. Примня он воду, ещё и заговорил, чтобы В воду он заговорил. Отсмехаясь борду, пробормотал знахарь, а после покачал головой. Не верю я в ворожеемьяр, так же, как и в твой рассказ. Я не вру, Всеслав, твердо отвечаю я, сохранив спокойное выражение лица. Надеюсь, что ты не встречала колдуна и не заключала с ним никаких сделок. Сделки с подобными им до добра не доводят. Уперев меня серьезный взгляд упорствует знахарь, а я поджимаю губы и смотрю на отца. Всеслав некоторое время остается сидеть рядом, ждет моего ответа. Но я продолжаю безмолствовать, всем видом показывая, что рассказывать мне больше нечего. Он поднимается, так ничего и не добившись. Я позволяю себе судорожно выдохнуть, когда знахарь отходит на безопасное расстояние. Пальцами стискиваю дерево лука, Страшаясь даже мысли о возвращении в тот лес, в голове проскальзывает тихий шепот, убеждающий меня не ехать, не выполнять второе условие, ведь колдун не может меня здесь достать, не может покинуть свой лес, а я уже вылечила отца. Нет смысла возвращаться туда. Невидимым взглядом слежу за князьями и разрываюсь между тревожными мыслями. Я сижу перед зеркалом, Бездумно провожу гребнем по черным волосам, уже переодевшись в ночную сорочку и собираюсь лечь спать. Отец повеселел и, кажется, полностью поверил в мою историю про и лекарства, но продолжает держать меня большую часть времени под замком дома. Алёна не отходила от меня весь день и только десять минут назад оставила в одиночестве. Мое настроение будто лодка на волнах бурной реки. Мне бросают от радости и облегчения приведятся к страху и тоске, при воспоминании о колдуне Илье. Наклоняюсь поближе к осцарапанному зеркалу в золотой оправе, морщусь, рассматривая длинную затягивающуюся рану по правой щеке. При свете дня она не такая уродливая, но сейчас, из-за пляшущего пламени одинокой свечи, тени прыгают, делая рану безобразной а почти исчезнувшие синяки темными. Кому такая нужна? разочарованно бормочу я. Вначале черные волосы с бледной кожей, а теперь еще и шрам на лице. Может, поэтому илья сбежал не прощаясь? Любой станет от такого проблемного друга, как я. Беспокойно верчу яшмовое кольцо на пальце, хочу убрать гребень подальше, но случайно с грохотом роняю его на пол, когда сильный порыв ветра распахивает мое единственное окно. Вскакиваю, подбегаю к ставням, чтобы скорее закрыть, в комнате и так прохладно. Краем глаза замечаю движение под окнами. Я свешиваюсь вниз, и кожа покрывается мурашками, при виде темной фигуры. В последний момент успеваю зажать рот рукой и не вскрикнуть, пока колдун поднимает на меня свои белые глаза. Я закрываю окно, накидываю на сорочку кафтан, едва не забываю натянуть сапожки на басы и ноги. И как можно тише выбегаю из дома, двигаюсь вдоль стен, прячась в тенях. Молюсь про тебя, чтобы все уже спали, а охрана не стала обходить двор. Внутри все вибрирует от страха, что колдун нашел мой дом, да еще и пределы леса каким-то образом покинул. Здравствуй, княжна Оренская. Расплывается в мрачной улыбке незваный гость, когда я выскакиваю из-за поворота и чуть не врезаюсь в него. Он никак не изменился, все в том же поношенном плаще и опирается на свой посох. -ка как? С трудом выдавливаю я, озираюсь вокруг с опаской, что кто-нибудь заметит незнакомца с длинными волосами. Я обхватываю себя руками, трясусь то ли от холода, то ли от тревоги. Что как? Безразличным тоном спрашивает колдун. И пальцами касается деревянной стены нашей усадьбы. Как ты сюда попал? Как нашел меня? Он поворачивает голову и смотрит на меня как на дуру. Поверeno, будь у него зрачки и радужка, он бы закатил глаза. Ты к Нижнеоренской, повторяет он. Это Ренск. Калдун взмахивает рукой в сторону города, а потом кивает на дом а это княжеская усадьба проклятие осекаюсь я пораженная своей глупостью зачем назвала ему свое настоящее имя вполне возможно. кисло улыбается колдун принюхивается к брёвнам терема и тут же отшатывается с гримасой отвращения дерево гниёт Ты не только усадьба ваша, но и поля и дома во всем городе. О чем ты говоришь? Удивляюсь я, вспоминая истории про урожай. Как ты понял? Просто трухой тянет. Равнодушно отвечает Колдун и слегка стучит костяшками по стене. Совсем позабыли смертные, что лучше древесины это та-та. Что срублено в январе? Почему? Проморожено холодом января, сухая она. А дома из сухой древесины служат дольше всего. Но январских морозов больше нет. Действительно. С недовольством поджимает губы собеседник. Сама прикладываю ладонь к бревнам нашего дома, впервые задумавшись над этим. Ощущаю влагу на дереве из-за недавнего короткого дождя, под ногами тоже хлюпает. Встряхиваю головой, сильнее кутаюсь в кафтан на заприкосновении ночного воздуха. Как ты сюда попал? Ты можешь покидать лес? Возвращаюсь к главному вопросу. Я по-прежнему в лесу. Даёт он мне нелепый ответ, и я таращусь на колдуна во все глаза, окидываю взглядом в поисках каких-то подсказок. Ощутив мое замешательство, он продолжает. Это не я, а тень моя, копия колдовство это глупое книжно. Вышел я лишь на один раз, используя жизненную силу твоих волос. Ты попросил прядь, чтобы выйти из леса. Ради чего ты пришел? Я непроизвольно обхватываю свои волосы в страхе, что его колдовство как-то отразится на них. Колдун мрачно улыбается. Попросил желая взглянуть, что стало с вашими городами без зимы. Слишком давно я не покидал лес, свой интерес взял вверх. Но потребовал твои волосы и потому что знаю вас смертных, знаю ваши переменчивые души и пустые обещания. Пришёл чтобы в будущем не слушать твои зонывные стенание и проклятия, хотя сама будешь виновата. Он не пытается ко мне приблизиться, а наоборот, разворачивается и уходит, с вялым интересом оглядывая двор и ближайшие постройки. Изредка втягивает носом запахи. Я устремляюсь вслед за колдуном, озираясь по сторонам, надей, что нас никто не заметит. Не домываю, как он ходит, если не видит ничего. Однако хозяин леса продолжает, не дав мне время для вопроса. Твоих волос хватило на одно подобное колдовство. Поэтому вот мое единственное предупреждение для тебя, княжна. Забранную воду необходимо вернуть, не сдержишь слова, станет она украденная, то, что крадут, превращается в отраву. Что ты хочешь этим сказать? Он резко разворачивается. По красивому лицу проходит гримаса недовольства. Отравы станет украденная тобой вода, а значит убьет того, кто ее выпил. Отрезает он, а мои ноги подкашиваются, и я едва успеваю опереться о ствол тонкой березы, чтобы не упасть. Нет! Криплю липечу я, пока перед глазами все плывет. Да. Сухо парирует Колдун, не замечая моего шока. Не мои это правила, книжнаренские. Я как раз был добр, отпустив тебя с живой водой, а взамен попросил мелочь. У тебя осталось два дня, но не приходи ко мне слезы лети, если не сдержишь слово. Мертвецов я не поднимаю. Я хватаю ртом воздух от его жестоких слов сказанных тем же ровным тоном. Лицо Колдуна остается бесстрастным. Он равнодушен к моей тревоге. Хочу схватить его за рукав и попросить отсрочку хотя бы еще на один день, чтобы придумать способ сбежать из-под надзора, но не успеваю. Колдун два раза стучит концом посоха по земле, и тело его растворяется, превращаясь в черный туман, опадает на землю и полностью исчезает в ночных тенях.